«Ноябрь-2, Уганда-Джулиет». Тут же захрипели динамики. «Ноябрь-2, Уганда-Джулиет. Это срочный вызов. Пожалуйста, ответьте». Неужели Федеральное авиационное агентство хочет отчитать за опасно-низкий полет? Быстро же они спохватились. Уилл нехотя включил микрофон. «Это ноябрь-2, Уганда-Джулиет». «Доктор Дженнингс, это Фрэнк Цвик». Уилл покачал головой, что-что, а упорство этому ФБРовцу не занимать. Одному богу известно, с каких пор он пытается вызвать его по радио, наверное, с той самой минуты, как связь прервалась. «Доктор, мы перехватили часть последнего разговора и знаем, что Хикки хочет сделать с вашей дочерью». Дженнингс не отозвался. «Где вы? Позвольте помочь». «Где я сейчас совершенно неважно? Уилл не сводил глаз с шоссе. «Скажите только одно, вы узнали, каким образом хейке скрылся из аэропорта?» «Мы почти уверены, что он угнал «Тойоту Камри» у девушки, которая заехала в гараж одновременно с ним и вашей женой». «Какого цвета эта «Тойота»?» «Серебристая, модель 92-го года». «Мы ее видели на записи скрытой камеры и уже дали сигнал всем постам». «Можно еще вопрос?» «Конечно». Уилл собрал все свое мужество. Тело моей жены не обнаружили? Да что вы, у нас нет оснований считать, что ваша жена пострадала. Доктор, где вы сейчас находитесь? Мы же не можем... уил отключил радио. Увидела что-нибудь? — спросил он у Шерил. Все глаза просмотрела, — заявила она. Каких только машин не видела, а Рэмблера нет. Ну давай внимательнее. И не в одну точку гляди, а на всю полосу. «Увидишь что-то похожее на Рэмблер, сразу кричи. Я к самому шоссе спущусь». «Брукхевейн там?» «Где там?» «Вон там», — она показала на восток. «Да». «Эй», — закричала она, — «вижу мотель. Тихий уголок прямо у поворота». «Стоянку не видишь?» «Да нет, мы слишком далеко». Вряд ли Хьюи успел доехать до мотеля, но проверить все равно надо. Прибавив скорость, Дженнингс полетел обратно к стоянке. Обогнув вышку сотового оператора, он скользнул к повороту и голодной чайкой нырнул к стоянке. «Рэмблера нет», — доложила Шерил. Вернувшись к шоссе, Уилл вновь полетел на север, навстречу едущим из Джексона машинам. Форды, лексусы, внедорожники, грузовики, трейлеры, мотоциклы, что угодно, а рэмблера нет. — Ну, покажись, — чуть слышно шептал Уилл, пытаясь представить старый белый рэмблер. — О, боже! — выдохнула Шерилл. Других слов у нее уже в который раз не нашлось. — Что такое? Я его видела. — Рэмблер? Девушка кивнула. Серо-синие глаза горели от возбуждения. — Уверена? — Это точно они. — Я видела Хьюи и твою малышку на пассажирском сиденье. Горло судорожно сжалось. Пытаясь разглядеть рэмблер, Уилл чуть не свернул шею, но, увы, машина осталась далеко позади. Набрав высоту, доктор так резко развернул самолет, что нос барона чуть не коснулся хвоста. — Что собираешься делать? — спросила девушка. — Еще один круг, а ты смотри, смотри как следует, и давай пристегнись. — О, Боже! — Глава 20. Хочу рассказать кое-что о месте, проговорил Хикки. Они скоро отъехали от Джексона на 60 километров.